Есть первое. Громовой декабрь. 9 декабря 26 ноября 1917 года. Полдень. С А С Ш. Вашингтон. Овальный кабинет Белого дома. Присутствует президент С А С Ш Вудрова Вильсон, вице-президент Томас Маршал, государственный секретарь Роберт Лансинг. военный министр Ньютон Бейкер, командующий ВМС США, адмирал Уильям Бенсон. Вашингтон был погружён в траур. Государственные флаги приспущены и украшены чёрными лентами. Газеты вышли с заупокойными заголовками, а настроение в городе политиков и чиновников было таким, что хоть сейчас ложись в гроб. Вчера в 15:33 был торпедирован трансатлантический лайнер Мавритания, находившийся на подходе к Ливерпулю, фактически в пределах видимости шотландского берега. Германская субмарина проявила невероятную дерзость и нахальство. Она атаковала лайнер, несмотря на то, что он находился под охраной британских противолодочных шлюпов и американского крейсера Олбани. После попадания двух торпед и последующего затем взрыва котлов Мавритания легла на левый борт и затонула. Из личного состава перевозимых ее двух пехотных полков, а это без малого 204 офицера и 5900 нижних чинов, а также из восьми сотен человек команды лайнера и экипажем шлюпов удалось поднять из ледяной декабрьской воды не более двухсот окоченевших полутрупов. Британские военные моряки не только не смогли потопить дерзкого подводного пирата, но они даже не сумели обнаружить присутствие вражеской субмарины. Мрачные настроения царили и в Белом доме. Стерпела крах попытка Вашингтонского истеблишмента добрусил доктриной Монро и не неся при этом значительных трат, успеть к разделу жирного европейского пирога. Джентльмены, скорбно сказал президент Вильсон, когда все присутствующие расселись вокруг знаменитого круглого стола. Мы собрались с вами здесь по печальному поводу. Все лишний посылает нам всё новые и новые испытания. Давайте помолимся за души наших усопших соотечественников. Когда молитва закончилась и все уселись за стол, Вудро Вильсон начал совещание. Слово предоставляется адмиралу Бенсону, сказал президент. Мы бы хотели выслушать его объяснение, каким образом мы потеряли при перевозке в Европу ещё одну пехотную бригаду, а англичане последний крупный трансатлантический лайнер. Впрочем, как мне кажется, это вопрос чисто академический. Ибо конгресс только что решением обеих палат на неопределённый срок наложил вето на все воинские перевозки через Атлантику. Это всем к сведению. Мы и наши союзники обделялись по полной программе. Ну а теперь мы вас внимательно слушаем, адмирал. Адмирал Бенсон тяжело вздохнул. Джентльмены, нам казалось, что мы приняли все необходимые меры для защиты от вражеских подводных лодок наших солдат, перевозимых через океан. В Мавританию во время ее пути через Атлантику сопровождал наш крейсер Олбани, из-за чего скорость на маршруте пришлось снизить со стандартных двадцати шести до восемнадцати двадцати узлов. Количество впередсмотрящих было удвоено. А в ночное время корабли шли без огней. При входе в зону действия германских субмарин лайнер был взят под охрану британскими шлюпами противолодочной обороны, после чего скорость каравана упала до шестнадцати узлов. Атака германской подводной лодки произошла уже днем на подходе к Ливерпулю. Один из выживших сигнальщиков из Мавритании матрос Стед Берсон показал. Что следы двух торпед были замечены на кормовых курсовых углах. Это направление для подводной атаки считается малоопасным, тем более что обе торпеды шли мимо лайнера, поэтому капитан Мавритании не стал предпринимать никаких манёвров уклонения. Адмирал обвёл присутствующих внимательным взглядом и после короткой паузы произнёс: Джентльмены, То, что скажу вам дальше, может показаться невероятным, но показания Теда Берсона, который, кстати, он дал под присягой, подтверждаются и сигнальщиками с британских шлюпов, также наблюдавших за торпедной атакой. Торпеды вошли в кильватерный след Мавритании и изменили свой курс, догоняя лайнер Несчастный матрос говорил, что они гнались за нами как две голодные акулы, веляя по синусоиде, то входя в кильватерный след, то выходя из него. А разве торпеды могут гоняться за кораблями? удивлённо спросил военный министр. Он хотел ещё что-то добавить, но потом махнул рукой и сказал: Извините, джентльмены, нервы Раз погнались и все это подтверждают, значит могут. Продолжайте, адмирал. Что там у вас еще такого же страшного? Много чего. Кивнул адмирал Бенсон. Кроме того, что эти торпеды погнались за Мавританией, вызывает удивление и тот факт, что не сигнальщики с Мавритании, не военные моряки с нашего крейсера и британских шлюпов. не смогли заметить никаких признаков присутствия в этом районе подводной лодки повторяю никаких ни поднятого перископа ни шума работающих механизмов ничего попытки обнаружить субмарину и атаковать её не имели успеха и это военное преступление осталось безнаказанным Вы считаете, что у германцев появилась подводная лодка какого-то нового типа? встревоженно спросил президент. В таком случае для нас это может обернуться полной катастрофой. Возможно, сэр, кивнул адмирал Бенсон. По данным наших британских коллег, примерно полтора месяца назад субмарина неизвестного типа в обстановке полной секретности Прошла Кільским каналом из Балтийского моря в Северное. Проводка её осуществлялась ночью при минимуме обслуживающего персонала и повышенных мерах безопасности, при этом рубка и верхняя часть корпуса были тщательно закрыты брезентом. Адмирал Бенсон тяжело вздохнул. Кроме того, британской разведке стало известно, что примерно в то же время с германской подводной лодки U-35, которая базируется во австрийском порту Катара на Адриатическом море, сразу же после возвращения из похода был отозван ее командир, знаменитый подводный ас капитан лейтенант Лотер фон Арно де ла Перьер. Как удалось установить, проездные документы ему были выписаны до военно-морской базы на острове Гельголанд. Третьим элементом головоломки, оказавшимся в том же месте и в то же время, оказался гросс-адмирал Тирпиц, посетивший остров примерно в то же время, когда туда должны были прибыть неизвестная субмарина и известный германский подводник. Делайте выводы, джентльмены. Возможно, вы и правы, Бенсон, задумчиво сказал вице-президент Томас Маршал. Уникальный командир для уникального корабля и напутствие любимого адмирала на пирсе. И если в ближайшее время будет объявлено, что капитан-лейтенант фон Арно де Лаперьер награждён рыцарским крестом или что-то ему гунов положено давать за такие деяния, то тогда мы точно будем знать, кто убил наших парней. Пока же, господа, нам надо решить, какие мы сделаем из всего произошедшего выводы и что будем делать дальше. Томас вздохнул президент Вильсон. И я же сказал, что конгресс всё уже решил за нас. Больше никаких американских частей в Европу, никаких потопленных кораблей. никаких напрасных потерь переброска войск и наше участие в боевых действиях в старом свете приостанавливается до момента прояснения обстановки и нахождения эффективного способа борьбы с новыми германскими субмаринами и их секретными торпедами если кто и может создать такое чудовищное оружие в наше время так это германцы слепо верящие во всемогущество техники И в то же время лишённые даже зачатков совести и милосердия. Госсекретарю Роберту Лансингу я хочу поручить довести в максимально вежливой форме эту информацию до его британского коллеги из Foreign Office. Сообщите им, что мы также отзываем обратно в Штаты свою бригаду Линкоров. По сью заключению мира на востоке германская промышленность должна перестать испытывать проблемы с сырьём. Боюсь, что скура моря заполнят десятки невидимых и неуловимых субмарин-убийц. В дальнейшем все перевозки военных грузов в Великобританию будут осуществляться на британских торговых судах, эскортируемых британскими же военными кораблями. Мы умываем руки, джентльмены, и рассчитываем вернуться к этому делу тогда, когда обстановка в Европе станет более для нас благоприятной. Но мистер президент недоумённо спросил военный министр Бейкер: "А что нам делать с армией, которую мы собирались отправить через океан? Части в основном закончили обучение и уже готовы к отправке?" Мистер Бейкер Раздражённо сказал президент Вильсон: "Вы хотите, чтобы эти парни отправились в Европу или прямиком на морское дно? И если считаете, что они нужны и не даром едят свой хлеб, то поищите им применение где-нибудь поближе, без нарушения доктрины Монро. Подумайте, что мы сможем урвать от той же Мексики? Там сейчас неспокойно и подшумок" Мы сможем оттяпать всё, что нам необходимо. Давайте прикиньте, где и что. Составьте план и представьте его мне на рассмотрение. Всё, джентльмены, совещание окончено. До свидания.